Жан Власенко. Вид на Ассурий. Очерки постэкзотической клаустрологии. Глава 1. Свен. Луна уже давно вышла на подмостки за деревьями ботанического сада. Позади его тщательно выделенных решёток и чар, по ту сторону платанов и вязов, так что около часа Жорж Свен приглядывал за ней краешком глаза. Он наблюдал за ее продвижением, как она медленно всползает по оголившимся веткам. Подступала зима, и от деревьев остались одни скелеты. Упитанная и не слишком расторопная сфера передвигалась как сфера, до да неприличия и упитанная, и грузная. Ощущалось ее грубое присутствие. Студенты и студентки то и дело устремляли к ней свои подавленные тревоги. Они отвлекались на нее, керево, и на крики ночных птиц, заключённых в особый вольер, совсем рядом, в какой-то сотне метров, слушали призывы обычных видов, домовых сочей и сипух, и внезапно, распознав бархатистую хрипацу полярной совы, начинали грезить, воображали вольные и искрящиеся крупичитые просторы. Потом отряхивались от их снега и возвращались к реальности. Перед ними рассуждал Свейн. Речь шла о вымирающих видах млекопитающих. В тот вечер он выдвинул удручающие гипотезы о будущем шестипоясного броненосца. Аудитория собралась около сарая с инструментами, чьи окрестности заменяли собой классную комнату. Лунный свет освещал стены сарая и выбеливал сероватым молоком усеянную сухими листьями почву. Бессонницу всех и каждого равно как и скорбные объяснения Суэйна. Поблизости не горела ни одна лампа. Понимая, что внимание студентов сходит на нет, Суэйн завершил свое выступление. Он произнес несколько кратких фраз, в которых подытожил то, что думает о неполнозубых в целом и о нависшей над ними угрозе исчезновения, и смолк. Одна из студенток, Мануэлла Артуипе, задала вопрос о том, о плащеносных броненосцах. Очень красивая девушка. Ее густые черные волосы блестели, требуя долгих горизонтальных ласк и ослепления подсомкнутыми веками. Иногда она наведывалась в фантазии Суэйна. Это скромная подтриба ефрактинов. Суэйн уточнил, что в ней насчитывается всего два рода. Броненосец – щитоносный и большой броненосец. площиносный броненосец. Из-за темноты ему не удалось встретиться с Мноэлой Аротойпе взглядом. Он улыбнулся, его голос затих. За какую-то минуту аудитория рассеялась и слилась с ночной тьмой, когда же в зале их не осталось ни души, из-за скрывавших его в тени кустов выступил вот уже несколько месяцев посещавший вечерние курсы Мюллер. Он поправил воротник своего плаща, Из сонув замёршие руки в карманы, подошёл вплотную. Свойенка как раз приводил в порядок свои записи. Он вздохнул. А, пробормотал он про себя. Занавес. Потом произнёс: "Итак, это вы, Мюллер". Мюллер держался неподвижно, как вкопанный, совсем рядом. Ему на лицо падали мертвенно-бледные лучи. У него был прямой вид, вид того, кто готов вдруг заявить, что не любит млекопитающих. а также их изучение и ночные семинары. Свен цидил слова сдержанным, нерешительным голосом, словно сожалея, что должен посылать их в направлении слуховых каналов другого и тем самым марать. Меня предупреждали, сказал он, что в мой класс кто-то заслан. Но я подозревал скорее Хофмана, поскольку неодножды замечал, что он не способен различить подотряд инфраотряд и трибу. Мюллер покачал головой. Мне казалось, что вы не настолько невежественны, как он, продолжал Суэн. Не настолько подозрительный. А вот и я, сказал Хофман. Он отделился от ствола платана, с каковым до сего момента составлял чёрный монолит. Он шумно продвигался по сухой листве. Суэн сделал шаг. Он попытался найти убежище под тенью тьмы. Мюллер поймал его за локоть и извлёк из тени. Подскочил и Хофман. Листья изо всех сил шурุкались под подошвами троих мужчин. Потом воцарилось спокойствие. Ухали и мяукали ночные птицы. Во всей вселенной не осталось и нового источника музыки. Допрос происходил в сарае с инструментами. Той ночью никто не заснул. Без устали каркали гарфанги. Все подряд трепыхались в клетках. Луна поднялась над чарами, вскарабкалась еще выше в направлении елей, потом спряталась. Темнота сгущалась в продолжении немалой, как показалось Суэйну, вереницей часов. Наконец наступило утро. Холодное и сухое. Дожидались, чтобы уйти — пока соседние улицы заберут мусор. Были высказаны биологические очевидности, ничего особенного. Инфраотряд броненосных, неполнозубых включает в себя одно семейство и несколько триб. Все в самом ближайшем времени окажутся под угрозой.